Глава 32. Мистер Картофелина. На то, чтобы добраться до здания Ворингтона-Авеню-Вок, Рубе потребовалось приблизительно 23 минуты. Оказавшись возле высотки, она спрятала скейтборд за низкой к а м е н н ы е о г р а д ы й у стены высотки, потом стала высматривать, где легче всего будет скарабкаться наверх, так, чтобы ее не заметили. Это восхождение было совсем нелегким... И, ползая вверх по фасаду здания, Руби старалась не думать о тех трудностях, которые ждут ее впереди, о том, что она будет врать, если охрана здания решит заглянуть в квартиру и проверить, что там творится. Доль стены у о р и н г т о н а дул ветер, дергая Руби за волосы и замедляя восхождение. С другой стороны, это означало, что у всех жильцов в доме форточки плотно закрыты, и никто ее не услышит. Добравшись до тридцать седьмого этажа, она посмотрела вниз. Отсюда припаркованные у дома машины и несколько запоздалых ночных прохожих казались совсем крошечными. Было довольно холодно, и р у б и а надо признать, чувствовала себя неуютно, однако страха не о щ у щ а л Здесь, на оконном карнизе, она чувствовала себя в своей стихии. Она надела что-то э окно детской комнаты. Попробую, решила девушка и приступила к открыванию окна. При помощи лазерного резака, встроенного в спасательные часы, она справила считанные минуты. Проникнув внутрь, мягко спрыгнула на застеленный ковром пол. Теперь уже не было сомнений, что это комната Найлстон. Не пахло детским лосьоном, присыпкой и всем прочим, что покупают для своих детей состоятельные люди. Сначала Руби направилась к кроватке методично обшарила все, перетряхнув постельное белье и даже заглянув под матрас. Потом поискала на полу под полками... Везде, куда мог дотянуться маленький ребенок, не выше пары футов над уровнем пола, примерно через тридцать две минуты, когда она рылась в ящики с игрушками под окном, ей повезло. То, что ей было нужно, лежало под мистером картофельной. «Есть!» — прошептала Руби, извлекая слегка пожеванную белую карточку. Руби без особого труда спустилась вниз, забрала свой с к е й т и, и пустилась в путь по улицам оживленным, несмотря на поздний час — Она остановилась только для того, чтобы оглядеться и выбрать кратчайший маршрут до дома. И вот тогда, посмотрев на сквер, она увидела его. Крошечную фигуру, идущую по небу. Небоходца. Когда водитель такси упомянул об этом по пути больницы Святой Ангелины, Руби не обратила на его слова особого внимания. Больше всего... Эти рассказы напоминали плод чего-то необузданного воображения или трюки из приключенческого фильма. Но теперь она подумала, что если вор-форточник и этот небоходец один и тот же человек? Что если он умеет не только лазать по стенам, но и ходить по канатам? Она наблюдала за маленькой фигуркой. Человек направлялся в сторону более темной части центрального Твинфорда, прочь от сияния огней рекламы. «Куда ты идешь?» Он был не очень далеко, но когда р у б и последовала за ним, в ту часть города, где жилые дома сменились офисными, здания сделались выше и с т а л и плотнее, начала время от времени терять его из виду. Она не могла сказать точно, но ей казалось, что он преодолел просвет между Люпером и Керрингтоном. Или это был квартал Берман? р у б и ухитрилась проскользнуть в двери главного охота Влюпер поднялась на лифте и взбежала по ступеням на крышу, теперь она ясно видела, к какому зданию направляется небоходец. Не к э р и н г т о н и не Берман, а офисное здание Хаузер Инк. Она видела протянутые с крыши на крышу тросы и теоретически могла последовать за этим человеком, однако промежуток между этими двумя зданиями с равным успехом мог быть шириной в милю, У Руби было хорошее чувство равновесия, она не боялась высоты, однако знала предел своих возможностей, она ни за что не смогла бы пройти 100 футов по стальному тросу. Она смотрела на кружечную фигурку, идущую по едва видимой проволочке, это завораживало, это было все равно, что наблюдать за танцором, таким ловким, таким уверенным в себе, и на несколько мгновений красота этого зрелища заслонила все остальное, и Руби почти забыла, зачем она здесь. Она встряхнулась и велела себе собраться. Человек почти достиг другой стороны пропасти. Должна ли я пойти за ним? Вряд ли ей еще удастся так близко подобраться к вору, если, конечно, вор и этот небоходец и действительно одно и то же лицо. Он был так дразняще близко. Другие видели, как он идет по воздуху и облакам, но никто не подбирался настолько, чтобы иметь возможность поймать его. Это был шанс для Руби. Если она последует за ним, то, возможно, сумеет его познать. Узнать, тот ли это человек, которого они ищут, и если так, то можно будет сообщить Спектр. Она вовсе не намеревалась хватать его сама. Руби подошла к тросу. «Он не знает, что я здесь, и пока это так, я в полной безопасности». Секунду она размышляла над этим утверждением. «Если только не упаду», — внесла на поправку. Руби вспомнила про жука и про восторг, который он испытал, когда раскачивался на фонарных столбах и на строительных кранах. Он не стал бы медлить и колебаться, так что ей не следует. «Не парься», — сказала она себе. Ее не особо тревожила возможность падения, потому что у нее были цепкие пальцы. Если она сосредоточится и прыгнет, то сможет ухватиться за трос и перебраться через пропасть между домами, поочередно перехватываясь руками. Другими словами, она будет висеть на канате, словно мартышка, а не идти по нему. Руби была бесстрашной, но не сумасшедшей. Она подождала, пока небоходец не ступит на крышу дома напротив, потом залезла на парапет, где трос подходил к зданию, окунула руки в тальк и, взявшись за трос обеими руками, медленно сползла вниз. Теперь она просто висела на тросе. Перехватываясь руками, Руби начала преодолевать бездну. Вскоре она уже ползла в нескольких сотнях футов над темной улицей. Она не ощущала страха, она чувствовала себя вполне уверенно, у нее не было причин падать — Сирены, завывавшие внизу, не были реакции спасательных служб на ее дерзкий поступок, это было лишь обычное звуковое сопровождение городской жизни. Руби сосредоточилась на том, что было впереди, как учил тренер. Норов на р у к а х гимнастики, нервы у нее были стальными, уверенность себе непоколебимой. Она была уже на половине пути, когда что-то изменилось. Руби почувствовала, что трос дергается. Что происходит? Впрочем, какое это имело значение. По крайней мере, не в этот момент. Руби знала только, что ей как можно быстрее нужно перебраться на ту сторону. Не паникуй, просто ускорься. Она начала быстрее перемещать руки по тросу, но вскоре колебания толстой проволоки сделали сильнее. Трос готов был оборваться. Руби нужно было бросить его прежде, чем он бросит ее. Иначе я врежусь в стену, как демонтажная гирь. Она сосредоточилась, выжидая, пока трос оборвется, н а с ужасающей скоростью помчится на его обрывке к Хаузер-Инг. Руби знала, что если верно рассчитает время, то сможет выжить. А если ошибется, то ее расплющат о стену или р а з м а ж е т по тротуару внизу. Второго шанса не будет. Сделай или умри. Раздался треск, трос порвался, и Руби, ухватившись за него по дуге, полетела к стене Хаузер и н к Она намеревалась прыгнуть на широкий козырёк над огромным центральным окном. Нужно было только сделать это в точно рассчитанный момент. Воздух свистел в ушах. Здание стремительно приближалось. Рано. Рано. Пора. Она рожала руки, однако её расчёт... оказался неверным.